Глава седьмая Золотая клетка захлопнулась. В окно машины я наблюдала за городом. Он был великолепен. Уже темнело и у зданий включилась подсветка. Вот только что была в Москве и уже перед глазами совершенно другая картина. Несмотря на невероятность всего происходящего, я засматривалась в окно. была поражена красотой города. Здания арабской архитектуры перемежались с современными зеркальными высотками. Все было окружено пальмами и зеленью. Везде яркими красками подсвечивались фонтаны. а л и ф а д ж а сказала мне с т ю а р д е с с а или кто там она была, главный город Альдахи. Но мы едем не в городской дворец господина, а в тот, что в Азисе или Рахи. Примечание. н а з в а н и я города и оазиса выдуманы автором произведения. Арабские названия были сложными для запоминания для меня, но у л о в и л о одно знакомое слово — оазис. Для меня это стойко ассоциировалось с пустыней. Это где-то в пустыне? Поинтересовалась я. Сидеть молча было совсем невыносимо. Да, улыбнулась девушка. Хвост рубальхали. Примечание. Руб аль Хали. Пустыня к востоку от оазиса Лива в эмирате Абу Даби, недалеко от границы ОАЭ Саудовской Аравии. Она произнесла название пустыни с уважением и даже благоговением. Название это я раньше слышала. Даже вспомнила, что находится это одна из самых больших и безжизненных пустынь в мире в Саудовской Аравии и частично в арабских эмиратах. Для меня, как для человека далекого и от Востока и от его р а д о с т и в виде жары, слово пустыня звучало весьма устрашающе. По городу мы ехали около полчаса. у А потом городской пейзаж остался позади, и машины погнали по асфальтированной дороге, с обеих сторон которой теперь были лишь красноватые пески. Солнце стремительно садилось, меняя картину за окном до неузнаваемости прямо на глазах. Такие виды еще больше убеждали меня, что все происходящее нереально, что я просто сплю и вижу очередной свой сон. Но все было в заправду и высоченные дюны, темнеющие в красном свете заходящего солнца, и здоровенные машины, м ч а щ и е по узкой дороге среди них. Я, кстати, думая о пустыне, все ждала, что автомобили остановятся и мы переседем на верблюдов. Но ну, почему-то именно так мне представлялось путешествие по пустыне. Но ничего такого не произошло. Мы продолжали ехать на быстрых и комфортабельных внедорожниках. даже когда съехали с дороги и почти не теряя скорости помчались по песку. И вот минут через двадцать впереди я увидела яркое освещение, уже совсем стемнело, и вид открывался еще более фантастический. Я почувствовала трепет внутри, настолько захватывающе это выглядело. Прямо посреди песков были видны зеленые пальмы и еще какие-то деревья. Вновь пошла асфальтированная дорога, освещенная фонарями, и вела она к сказочно красивому дворцу, искусно подсвеченному. Перед дворцом голубым светилась причудливой формы озеро. От такой сказочной красоты действительно дух захватывало. Машины въехали на территорию дворца и остановились. Водитель обошел и открыл дверь со стороны моей спутницы. Она вышла первой, а потом помогла выбраться мне. В столь непривычном одеянии мне было совершенно неудобно, и если бы не ее помощь, я бы запуталась, как в мешке, и просто вывалилась из салона машины на гравий. Но однако, оказавшись снаружи, я оценила эту обаю, или как там правильно. Она была тонкой, но в дуэте с моей одеждой помогала сохранить тепло. Потому что вне салона машины оказалось на удивление холодно. Если на скидку, то градусов 8-10, не больше. Я оглянулась и не увидела рядом еще двух автомобилей, которые сопровождали нас. Точнее увидела, но стояли они с другой стороны озера. Следуй за мной, Саеда, с легким кивком головы позвала меня сопровождающая. Нас уже ждут. Примечание. Саеда, принятое в исламе обращение женщины к женщине выше по статусу, госпожа. Выбора у меня все равно не было, и я последовала за ней, оставив водителя и охранника у машины. Мне пришлось придерживать одежду, чтобы не споткнуться. Хотелось рассмотреть дворец, в принципе попытаться осознать его невероятную красоту, но мы шли быстро, и я оставила это на потом. Мы скользнули за о д н у из колонн и прошли в резную дверь. За ней оказался светлый коридор арочной формы, весь украшенный геометрическими и растительными орнаментами. Даже оформление и убранство простого коридора и лестницы, по которой мы поднимались на второй этаж, поразили меня дороговизной и шиком, что уж было, наверное, говорить о центральных залах этого дворца. Куда мы идем? спросила я девушку. В женскую часть дома, ответила она на ходу. А для меня в голове засветилось слово гарем, неприятно полоснув. Да, в современном мире шейхи официально не имеют гаремов. Нескольких жен, да, но не целые дворцы, набитые адалисками и наложницами. По крайней мере, о ф и ц и а л ь н о Но как журналист я слышала разные истории. Мы поднялись по лестнице, прошли еще по одному коридору, но уже открытому, откуда можно было увидеть черное звездное небо над пустыней. Свернули и прошли через залу, великолепие которой просто поражало: белый мрамор, золотая роспись, фигурные арки и фонтаны прямо посреди комнат. И даже голова стала кружиться от всей этой невероятной музейной красоты шика. Твоя комната, Саеда Харип. Провожатая остановилась у одной из дверей, которая сама по себе вместе с д в е р н у й аркой могли считаться произведением искусства. День был долгим, тебе надо отдохнуть. Она открыла комнату, впустила внутрь меня и вошла сама. Надо ли говорить, что шатры из моих снов по богатству и великолепию проигрывали в о сто крат этой реальной комнате? На тумбочке есть телефон. Если что-то понадобится, нажми кнопку, и к тебе явится прислужница. Отдыхай, с а е д а ты устала. Подготовка начнется завтра. Какая подготовка? Притормозила я ее уже у двери. Кострич и с господином, конечно. Мягко улыбнулась она и вышла. Дверь п и л и к н у л а Я подергала ручку и поняла, что меня заперли. И, кстати, весьма современным способом на электронный замок, о чем свидетельствовал красный диод, горящий возле ручки. Черт возьми, клетка захлопнулась. Как вообще в это поверить? Что за средневековье такое? Значит, теперь меня надо готовить к встрече с их господином. А тогда в Таиланде ему и так все понравилось, а тут г л я д и Оставшись одна, я начинала в полной мере осознавать происходящее и очень, очень злилась. Я с о д р а л а с себя эту п а р а н ж у или как там э т а штукан а з ы в а л а с ь сбросила черную накидку и замерла напротив зеркала в своем белом брючном костюме, который надела сегодняшним далеким утром в своей родной далекой Москве. Все это великолепие не для меня. Я не хочу, и самое ужасное, что мне никто и выбор то не предложил. Сдернув с плеч жакет, я увалилась на широкую кровать и подтянула к груди к о л е н и Вся с жалась, свернувшись в позе эмбриона, и расплакалась. Я понимала, что вся моя злость и ярость никакого результата не принесут. Я полностью во власти р е ш е н и й н а ф и з а того самого, что я видела в своих э р а т и ч е с к и х снах. И того самого, что отдал приказ похитить меня и тайком вывез в свою страну. Мне нужно было смириться, проглотить свои гневы и негодование и возвать з к его адекватности и современности, объяснить, что я так не хочу, что для русских женщин это н е п р и е м л е м о Возможно, он посчитал, что такой поступок будет выглядеть романтично и возбуждающее. Но это не так, и я обязана донести до него свою позицию. Уверена, Афис прогрессивный представитель своей культуры, как сам утверждал на саммите, он поймет и примет м о ё решение. Так, свернувшись к а л а ч и к о м я и уснула. А утро принесло мне понимание, как же жестоко я ошиблась в своих суждениях о прогрессивности и понимании со стороны шейха. Разбудили меня две прислужницы, что пришли в комнату с утра. Одна принесла поднос с чаем, а другая отглаженный легкий а т л а с н ы й бирюзовый халат. Саеда, вас уже ждут, сказала одна из них на русском, но с сильнейшим акцентом. Доктор приехал. Зачем мне доктор? Я здорова, сонно пробормотала я, желая одного, чтобы меня никто не трогал. Так положено. Сражаться и спорить с горничной было бессмысленно. Я поднялась с постели, размяла затекшую из-за напряженной п о з ы в которой так всю ночь проспала шею. Пришлось согласиться отдать свою одежду, потому что я понимала, что постоянно ходить в ней не смогу. Да и свежесть после всего у нее уже была сомнительная. Я стащила с себя брюки и майку, сняла грязное белье, потому что мне после душа пообещали дать чистое. Непонятно только, почему сразу не принесли. Едва я успела запахнуть халат, как дверь открылась и на пороге показался нафис. Взгляд его темных, как ночь, глаз прикипел ко мне, заставив поежиться и крепче стиснуть полы халата. Повелитель, тихо обратилась одна из женщин, что была старшая, когда они обе склонили головы. она замерла в ожидании разрешения продолжить свою речь. Говори, позволил шейх. Она еще не готова. Мне плевать, ответил он и коротко кивнул. Обе женщины опустив головы п о п я т и л и с ь к выходу и выскользнули, оставив нас с ним в комнате вдвоем.